Глава 13 Попутчицу звали Клавдией. Она долго благодарила Полину и Генри, хоть ей еще и предстояло пройти немаленький путь до дома. «Дай бог свидимся», — она приобняла Полину на прощание. «Хорошая вы пара, сразу видно. Удачи вам и чтобы все решилось на работе», — пожелала Полина. «Решится, я же успела явиться вовремя, благодаря вам. Еще пара часов — «И там. Буду теперь молчать и работать, чтобы не подумали про меня ненужное», — пообещала Клавдия. «Запаситесь продуктами», — посоветовал Генри. «А это еще зачем?» — не поняла женщина. «Доставка работает плохо. Можете целый день дожидаться своего заказа. Есть специальные магазины для предпринимателей, где продают полуфабрикаты, крупы, различные консервы. Закупитесь у них тем, из чего можно приготовить еду дома». «Ладно, спасибо за еще один совет. Не знаю, как отблагодарить вас». «Ни к чему это. Всего хорошего». Полина помахала на прощание. «До свидания». Клавдия дернула сына за руку и шустро влилась в поток граждан. «Растворилась», задумчиво произнес Генри. «Уверен, завтра она даже не вспомнит о нашем разговоре. Это ее дело. Каждому свой ум не вставишь. Чем займемся в оставшееся время?» спросила Полина. «Молния!» Генри сделал выпад правой рукой. «Нет, никакой молнии. А может, он придумал другой образ, чтобы никто, кроме нас, не смог воспользоваться обновленным умением. Попробуй ты». Полина осмотрелась и незаметно коснулась носа мужа. «Нет, все как было», — расстроила она Генри. «Чувствуя себя ребенком, которому бедные родители подарили невидимую лошадку, у меня есть ощущение, что подарок сделали, но увидеть его никак не получается». «А ты что-нибудь другое, кроме молнии, пробовал?» — поинтересовалась Полина. «Слух, зрение, обоняние. Эти умения меня интересуют постольку-поскольку». Полина осмотрелась и указала рукой на мемориальную табличку, висящую на здании на другой стороне улицы. С нормальным зрением разобрать надпись на ней не представлялось возможным. «Прочитай, кто жил в этом доме», — попросила она. Генри присмотрелся, потряс головой, Потёр уши, щёки и внимательно уставился на табличку. Долго смотрел и, наконец, изрёк. В этом доме жил известный архитектор Кузнецов Игорь Павлович. «Ура!» — Полина захлопала в ладоши. «Ну вот, значит, и молния сработает. Я тебя обманул. Я использовал умение забираться в сеть, чтобы найти сведения об этом доме. Глазами ничего не вижу, что написано на той табличке». Я их так напрягал, что они чуть не лопнули. Мне уже надоело искать невидимую лошадку. Забудем про нее на время». «Хорошо», — радостно согласилась Полина. Пойдем в ту сторону». Генри указал рукой направление. История точно повторяется. Однажды мы уже добирались вместе до вокзала луперов. «Надеюсь, она не повторится в деталях». «Тогда нам не удалось быстро попасть домой», — напомнила Полина. «Мы были слишком неопытными и напуганными» в этот раз считай происходит сдача экзамена на зрелость произнес генри и добавил интересно на невидимую лошадку оформлять багаж надо или нет полина рассмеялась схватившись за живот блин генри мне уже сильнее тебя хочется чтобы ты обрел суперспособности она вытерла слезы я так свыкся с мыслью что они у меня скоро будут что сейчас считаю себя немного неполноценным «Зови меня пока полугенри так честнее будет», — предложил он, продолжая смешить Полину. «Ну какой ты Полу Генри, ты для меня самый-самый Генри, даже Генрище, но с умениями я буду обращаться к тебе, как к Генри в квадрате». «Ладно, Генри в квадрате, квадратный Генри, мне нравится». Они поцеловались, люди, плывущие мимо в потоке, бросали на них взгляды. Им было не до того, чтобы покинуть течение, — замереть, забыть на время обо всем и отдаться чему-то светлому, некаждодневному. Многие смотрели с завистью, мечтали оказаться на месте молодой пары, но знали наверняка, что разум, сделавшийся суетливо неугомонным, привыкший к двум полярным состояниям, рабочей активности и полной отключке, на выходных снова найдет доводы провести их в привычном анабиозе. Впереди показались стеклянные купола вокзала Луперов. В граненых углах сверкали солнечные блики, создавая иллюзию магической подсветки. Количество людей с чемоданами на улицах значительно прибавилось. Зачистили и аэротакси, подвозящие респектабельных клиентов. «Я тебе говорила, люди бегут из столицы, те, кто поумнее». Полина проводила взглядом пожилую пару. Дама была одета в дорогое шерстяное пальто с лисьим воротником. На ее супруге тоже было длинное черное пальто и старомодная шляпа, которая ему шла. Из-под нее выбивались седые космы, треплемые ветром. Особенности гардероба выдавали в них работников интеллигентной среды. «Интеллигенты бегут, а они обычно сваливают не от голода, а от недостатка свободы», — заметил Генри. «Получается, что все, кто сбегают, помечают себя как неблагонадежные граждане, как оппозиция или даже сочувствующие сопротивлению, выдала Полине информацию, обработанную аналитической программой. Им теперь нигде не будет покоя. Они прочувствуют, что значит низкий социальный рейтинг и закрытый доступ к большинству любимых мест». «Это звучит как мстительная радость?» — спросил Генри. «Боже упаси!» Это значит, что они действовали спонтанно, не обдумав последствий. А что им оставалось делать? Ждать, когда выезды вообще начнут жестко регламентироваться? Поедут в Сибирь, купят участок где-нибудь в деревне и будут питаться с него. Ну, мы оба знаем, что питаться с одного участка не получится, а они нет. Большая часть из них скоро вернется в Москву и будет согласна на любую работу в любых условиях, предположил Генри. «Да, пока их студенистый разум не окрепнет, они будут поступать эмоционально». Полина рассмеялась. «Блин, иногда меня так заносит, что я начинаю чувствовать себя старым мудрецом. Это из-за опыта. Мы с тобой пережили столько, сколько нормальный человек не переживал за всю жизнь. Я имею в виду прошлую жизнь. Сейчас-то всем достанется сполна». На большой площади перед вокзалом было многолюдно и виной тому снова оказалась проверка на входе в здание. «С электрошокерами не пройдем, предположил Генри, глядя на кабинки с оборудованием для досмотра. «Жаль, они бы нам очень пригодились по дороге от Алматы до города в горе. Неизвестно, что там творится сейчас». Полина уже приметила, куда можно запустить сумку с электрошокером, чтобы потом подобрать после контроля. «А нас что, никто не встретит?» Ага, встретят вооруженные до зубов боевики и с табличкой Макдауэлы. к чему лишний раз привлекать внимание. Сами доберемся. Полина не успела рассказать мужу о договоренностях с мориц. Жители города в горе старались как можно меньше привлекать к себе внимание, опасаясь, что их скоро вычислят и нанесут неприятный визит. Время громко заявить о себе еще не наступило, требовался верный расчёт и правильное понимание ситуации. Надеюсь, там нет такого, как здесь. Генри говорил про досмотр. Думаю, в столицах применяются однотипные шаблонные меры. Полина не питала надежд, что где-то еще можно жить расслабленно. Смотри, вон там курсирует сцепка из нескольких тележек с багажом. Они уже досмотрены. Но это же за кордоном. Ты забыл, что я снайпер? Мне бы только позицию нормальную найти, чтобы никто не видел, как я бросаю. Полина вытянулась, чтобы разглядеть поверх голов что-нибудь подходящее. «Да, может, не стоит из-за них так рисковать?» Генри показалось, что Полиной движет обычное упрямство. «А ты проверь своим новым умением здешние камеры, и поймешь, что они отправляют сигнал не только на главный сервер. Кто-то не слишком доверяет городским властям и решил подстраховаться. А вдруг это морец? Нет, я отличаю машинный запрос от человеческого». Так умеют только киборги и мы с тобой, и еще Блохин. Так может, это он страхует нас, сомневаясь, что он настолько вездесущ. Не удивлюсь, если вездесущ. Для меня он скорее полубог, чем человек, причем не из когорты хороших парней. Генри потрогал сумку с электрошокером. У меня есть мысль гораздо лучше, чем снайперские броски. Поделись? С некоторой долей ревности попросила Полина. Я зайду в настройки сканирующих аппаратов и сделаю так, что он не покажет наше устройство. «А ты что-то понимаешь в этом?» — удивилась Полина. «А чего там понимать? Есть материалы прозрачные для лучей, есть поглощающие, есть отражающие. У нас тут пластик, стекло, медь, текстолит, батареи и немного олова. Сделаю так, что аппарат выведет не те результаты, на которые настроен, и никто не поймет, что это электрошокер» поделился Генри собственной идеей. «Я бы не стала проверять это на нас». «Не доверяешь мне?» Генри состроил обиженное лицо. «Доверяю, но проверяю. Давай кому-нибудь незаметно подложим в сумку». Предложила Полина. «Чтобы человека из-за нас задержали или вообще упекли в каталажку. Это издержки опасной работы. Ради общего дела подставить случайного человека не грех». «Вон, у наших интеллигентов сумка так и просит, чтобы ею воспользовались», — Полина указала на интеллигентную парочку. У женщины через плечо висела плетеная сумка, далеко выпирающая в сторону. В нее очень удобно было положить что-нибудь незаметно, а потом также незаметно вынуть. «Я пойду первым и проверю это на себе». Генри не одобрил методы жены. «Нет, я пойду первый. Если меня задержат, то я с большей вероятностью смогу сбежать. А ты в это время устроишь им небольшой апокалипсис, выключишь все камеры в округе и остановишь все дроны», — категорично заявила Полина. «Я могу сделать и более серьезные вещи, например, вызвать перегрев чипов или заставлю устройство сойти с ума», — похвастался Генри. «Недавно попрактиковался, пока ты спала». «А почему ты сразу не рассказал?» Я бы тоже попрактиковалась в этом. Из-за гуманитарного склада ума я многие обыкновенные для себя вещи не понимаю. Причина банальна. Мне хочется, чтобы я хоть в чем-нибудь тебя превосходил. В интеллекте и кругозоре ты превосходишь меня однозначно. Признаю и даже не пытаюсь оспорить. Полина прижалась к мужу. При таком-то муже могу позволить себе казаться дурочкой. Не буду перечислять, кем я могу казаться при такой жене. Генри улыбнулся и поцеловал Полину. «Пора проверить, чего стоят мои природные умения». Они встали в очередь к крайней кабинке для осмотра. Полина незаметно переложила оба электрошокера в сумку с вещами. Люди в очереди роптали, но, осторожно стараясь не задевать власть, успели уже понять, что сказанное в их адрес может мгновенно отразиться на социальной карме, и тогда не удастся выехать из города. «Я все понимаю, что наступили сложные времена, но можно как-то было организовать, чтобы не терпеть унизительные очереди», произнесла в сердцах та самая мадам в пальто с лисьим воротником. Она окинула взглядом длинную очередь позади себя. Полина успела разглядеть ее лицо. На вид уже за семьдесят. Морщинки тронули уголки глаз, немного нависли веки. Женщина очень ярко накрасила губы и сильно надушилась накрыв куполом парфюмерной воды пространство в несколько метров вокруг себя. Полина даже решила, что у нее включилось усиленное обоняние. Когда же она на самом деле его активировала, то у нее заслезились глаза от силы аромата. Полина стояла через два человека от интеллигентной пары, а Генри находился за ней на таком же расстоянии. Они часто переглядывались. Чем ближе Полина подходила к кабинке досмотра, тем сильнее начинала нервничать и нуждаться в ободряющем взгляде мужа. Она пыталась успокоить себя мыслями, что уже взрослая и самостоятельная женщина, и не было никакой передачи ее из заботливых рук родителей в сильные руки шотландского парня. Однако каждый раз, получая искренний взгляд мужа, чувствовала, сколько в нем настоящей заботы и переживаний за нее, и успокаивалась. Какой бы сильной она себя ни считала, Внутри нее всегда жила слабая девочка, желающая чувствовать надежный тыл. «А это вообще сертифицированно?» — спросила интеллигентная дама у человека в униформе перед кабинкой. «Иди давай», — грубо ответил тот, вызвав временный паралич у неожидавшей подобного обращения женщины. «Мужчина, то, что обстоятельства изменились, не дает вам повода разговаривать в хамском тоне с людьми», — заступился интеллигент за жену. «Слышь ты, папаша, хочешь, чтобы у тебя нашли запрещенку и отправили на нары или куда подальше?» Человек в униформе и не думал менять манеру общения. «Шевелитесь». Пожилая пара вынуждена была подчиниться грубому напору. Тем более, что очередь неожиданно заняла не их сторону. «Проходите быстрее, мы все опаздываем». Становились бы в хвосте очереди и качали права. Седых волос нажили, а ума нет. Подобные разговоры еще год назад были немыслимы. Люди никогда не позволяли себе вступать в публичные дрязги, вымуштрованные розгами социальных рейтингов. Казалось, что воспитанность уже прописалась в геноме общества, но нет. Люди очень быстро опустились до уровня, на который забирались многие десятилетия. А виной всему являлся пересмотр базовых норм, определяющих социальное взаимодействие. Отныне оскорбления больше не являлись причиной, влияющей на рейтинг, если только оскорбленный не находился при исполнении служебных обязанностей. То есть гражданам позволялось костерить друг друга без всяких последствий, многим это даже показалось большей свободой самовыражения и даже методом психологической разрядки. Подошла очередь Полины. Она приготовилась действовать решительно на случай провала. «Сумку на ленту, а сама становись сюда», — устало распорядился мужчина. «Что у тебя в сумке?» «Вещи». «Что-то немного взяла». «Только самое необходимое». Полина старалась не показывать волнения. Она стояла спиной к мужчине, поэтому не уловила его реакцию на то, что он видел на экране. Полина обернулась, а он заметил. «Чего?» — спросил он. «Ничего. Вы на мою задницу, что ли, пялитесь?» Спросила она немного развязным тоном. «Сдурела. Я вообще-то в экран смотрел. А я там в одежде. Да пошла ты, больная. Забирай сумку и вали отсюда. в Задницу. Какая у тебя задница? Кости одни». Мужчина хмыкнул. Полина, задрав подбородок, забрала с ленты сумку и вышла из кабинки с обратной стороны. Она не знала, чей трюк больше помог ей пройти досмотр. Через пару минут из кабинки вышел Генри. «Я же тебе говорил, произнес он довольным тоном. «Ты молодец, все прошло как по маслу». Полина не стала рассказывать про свой театральный номер, посчитав, что влияние мужа на процесс было большим. Они оказались в здании вокзала. Пожалуй, из всех виденных имя «Московский» оказался самым красивым, даже изысканным и грандиозным. Архитектору удалось передать ощущение сказочного хрустального дворца без потери практичности и функциональности. До отправления оставалось чуть больше часа, поэтому решили посидеть в кармашках. Заказ с очень усталым видом приняла девушка. Она даже не сразу смогла правильно записать. «Извините, но из-за огромного потока я не отдыхала восемь часов», призналась она смущенно. «Почему тут не используют роботов?» спросил Генри. «Хотели, чтобы здесь, где сходятся пути со всего мира, посетители чувствовали, что их обслуживают живые люди». Это на самом деле работает, но меня это мотивирует ненадолго. Заказ будет готов через 15 минут. Девушка быстро ушла. «Бедняжка», — произнесла Полина ей вслед. «Впервые воспринимаю моё любимое кафе как плантацию для рабского труда. Восемь часов — это не рабство, а норма. Вот мы с Оливером бывало зимой нанимались вывозить навоз из сараев фермеров. Так вот, у нас получалось, что мы все выходные по 12 часов проводили внутри помещений с сильным запахом аммиака, закидывая в тракторную тележку слежавшийся навоз. У вас что, не было автоматизации? У некоторых не было, представь. Дешевле раз в неделю нанять двух школьников, чем городить дорогие транспортеры, которые еще обслуживать надо и платить за электроэнергию. А часть навоза фермеры давали нам бесплатно. Отец приезжал, забирал его, а потом в огород завозил. Благодаря ему у нас были самые большие тыквы. Блин, Генри, никогда не думала, что в наше время детей могут так эксплуатировать. Полина взяла мужа за руку. Мы же со своими так не будем поступать. Так не будем, но и балдеть лишнего не позволим, А если не хотим в старости оказаться в доме престарелых. С чего такой прогноз? Вырастим детей лентяями — Им и с нами будет лень возиться. Отправят доживать в приют под присмотром государства. Хотя я чувствую, с такими государствами нас скорее на мясокосную муку переработают, чем станут деньги тратить. Вот поэтому мы и делаем все, чтобы такие государства не появились или чтобы мы не оказались в одном из них». Полина подперла подбородок рукой и посмотрела на большой экран, освещающий московские будни. «Опять что-то внушают». Она увидела восклицательный знак и отвернулась. «Людям скоро так мозги перепрошьют, что они сами на себя перестанут быть похожими. Никто же не проводил долгосрочных экспериментов о влиянии подобного вторжения в мозг. Не переживай. Теперь психические расстройства, вызванные цифровым внедрением, станут лечить патчами. А люди будут на полном серьезе интересоваться, кто какие себе обновления ставил» и какие после этого произошли изменения. Желательно, чтобы остался откат до заводских настроек для сравнения ощущений. Не стоит игнорировать миллион лет эволюции, оттачивающей наше состояние. «Ну, ты-то точно не захочешь сбросить умения», — Генри вернулся к излюбленной теме. «А что, если ускоренный метаболизм вызывает ускоренное старение?» — задала Полина каверзный вопрос. «Хочу ли я через 10 лет выглядеть, как твоя мама?» «Да брось, ты в неделю используешь его, от силы несколько минут. За всю жизнь даже год не накопится». К ним подошла та самая официантка с готовым заказом. «Забирайте». Она поставила поднос на стол. «Вы у меня сегодня последние клиенты. Домой еще два часа топать пешком. Жуть». Полине стало жалко ее. «Дай твой чип», — попросила она. «Зачем? Через какое время ты выходишь с работы?» «Переоденусь и готова. Минут двадцать». Девушка неуверенно протянула Полине руку и открыла запястье. Полина коснулась его своим и определила чужую ДНК. «Ты живешь по официальному адресу?» «Да». Девушка изумилась еще сильнее. «Через двадцать минут на стоянке тебя будет ждать аэротакси», сообщила Полина. «Считай, это чаевые от нас». «Спасибо», обескураженно поблагодарила девушка. «Я пойду?» «Тебе спасибо». Полина добродушно улыбнулась. Генри дождался, когда официантка уйдет. «Это не опасно для нас?» — спросил он. «Мы не наследим?» Я старалась запутать следы. Нам бы еще несколько часов продержаться, а там пусть хоть обыщутся. Надоело уже жить в постоянном напряжении. Я даже вкуса любимых кармашков не ощущаю. Полина откусила и начала жевать. «Нет, не чувствую. Так это отдача за сверхвкус». «Ты же познала сверхощущения, а после них все кажется пресным», предположил Генри. «У меня обыкновенная депрессия», отмахнулась Полина от его доводов, а сама активировала новое умение. По рецепторам ударил фейерверк вкусов. Чувствовались все тонкости и нюансы блюда, даже такие, о которых знать не хотелось, вроде консервантов, усилителей вкуса, ароматизаторов. «У тебя зрачки увеличились», заметил Генри. «С чем у тебя кармашек?» «Похоже, умение по поиску яда стимулирует выделение какого-то гормона в больших дозах», — предположила Полина. «Надо быть осторожнее со своими умениями. Это странно выглядит, как будто ты под кайфом». «Как это?» «Ну, находишься под действием наркотиков», — пояснил более просвещенный в этих вопросах Генри. «Да? Откуда тебе знать, как выглядят глаза в таком случае? Ты же не медик и не наркоман? У меня широкий кругозор». Полина отключила умение. Зрачок в течение нескольких секунд вернулся к обычному размеру. «Так гораздо лучше», — посчитал Генри. «Мне кажется, что сверхвкус — опасная штука, способная вызвать болезненную зависимость от наслаждения пищей», — читал про одну француженку, лечившуюся от сырной зависимости. «Ладно, поняла. Больше не буду», — Полина согласилась с Генри. Испортить тебе аппетит? Что то там учуяла?» Генри сразу догадался, о чем речь. Таблица Менделеева всегда считала, что кармашки — это натуральная еда, которая очень правильно преобразует в пищу по каким-то там космическим технологиям. Полин, ты очень наивный человек. Все, кто хочет получить прибыль, вынуждены снижать издержки и повышать привлекательность продукта, увеличивать срок годности, придавать яркий вкус и красивый вид. А это все химия, остальное — маркетинг. «Если бы ты активировала свое умение, поедая бургер с говяжьей котлетой, то была бы удивлена еще больше, поняв, что в нем нет мяса». «А что там? Гомогенизированные копы, рога, кости, обрезки шкуры, глаза, кишки». Генри откусил большой кусок кармашка. Полинин застрял на полпути до рта. «Зачем ты мне рассказал об этом?» — спросила жена, брезгливо скривив лицо а чтобы ты во время поедания бургера не активировала умения. Это было бы намного хуже для тебя и для окружающих». Генри рассмеялся. «А что ты так реагируешь? Твои умения, по сути, та же химия, противоестественная нашему образу мышления. Они позволяют раскрыть себя, но за это потом будет взята какая-то расплата». «Давай не будем проводить параллели между моими умениями и гомогенизированными копытами». — попросила Полина. — Не нужно меня пичкать ассоциациями, которые могут остаться в подсознании. — Ладно, прости. Не думал, что ты такая впечатлительная. — Генри погладил жене ладонь. — Я думал, мы деревенские закаленные. Разве вы не бросали друг в друга сухие коровьи лепешки? — Прости. Коровы пекут лепешки? — У нас пекут. — Генри усмехнулся. В кармашках долго посидеть не получилось. Толпы людей желали перекусить, чтобы скоротать время. По линии Генри пришло сообщение, что если они не освободят столик, им прилетит социальный штраф. Пришлось быстро доедать и покидать кафе. Огромный вокзал включал массу интересных мест, в которых можно было скоротать время. Полина на впечатляющем интерактивном стенде выбрала музей железнодорожной техники, преемником которой являлся «Лупер», и большую оранжерею под стеклянным куполом здания. Музей удивил разнообразием техники. В нем находились первые паровозы, похожие на самоходные бочки с кабинкой кочегара, большие черные паровозы с красной звездой в носу, тепловозы, электровозы, различные виды вагонов, от деревянных с окнами до полимерных сплошных. Интерактивный гид в определенном пространстве создавал голографические проекции – полностью погружая в атмосферу эпохи, которую представлял конкретный образец. Музей оставил приятное послевкусие от расширения собственных горизонтов и погружения в эпохи прошлого. «Ты только представь, прямо на этом месте стоял другой вокзал, ходили другие люди, но с теми же проблемами, заботами», — вдохновенно произнесла Полина. У меня такое чувство, как будто я подышал угольным дымом, и меня окатил пар из паровозного ресивера. Очень натурально. Будь у меня много денег, я бы создал настоящий вокзал со старыми поездами и кольцевую дорогу, чтобы возить по ней людей. Чем эта эпоха хуже всяких заповедников родоплеменного строя? Генри был впечатлен музеем не меньше Полины. Спасибо, что выбрала его. А теперь оранжерея, Полина указала под потолок. В оранжерею, раскинувшуюся под стеклянным куполом, вел эскалатор, на котором не оказалось свободного места. В отличие от музея, в природную локацию хотели попасть все. Пришлось немного отстоять в очереди, чтобы дождаться места на эскалаторе. «Я думаю, что люди так мечтают попасть на природу из-за того, что растения дышат углекислым газом. Это синергия и подсознательное влечение друг к другу», — предположил Генри. Ты еще скажешь, что деревья управляют нами, усмехнулась Полина. Почему бы и нет? Генри пожал плечами. А в мире все взаимосвязано. Он замолчал, заметив напряженный взгляд Полины, направленный вниз. Он посмотрел примерно в том же направлении, но ничего подозрительного не увидел. Полин, что случилось? спросил Генри шепотом. Я вижу людей, которые ведут себя подозрительно. В каком смысле? Они стоят в точках схождения потоков и кого-то высматривают. Полин, в наше время глазам доверять нельзя. Камеры и искусственный интеллект найдут нарушителя мгновенно. А если они не представители власти? А кто? Агенты Филиппоса. Это тоже не их методы. У них есть киборги, которые за секунду определят положение в пространстве любого человека, вызывающего их интерес. Вполне возможно, что это работники вокзала, выполняющие какую-нибудь специфическую работу. «Они мне не нравятся», — Полина оторвала от них взгляд. На нее пристально смотрел, зачарованный ее красотой, мальчик двух лет, сидящий на руках отца. Как только она обратила на него внимание, ребенок начал улыбаться, ничуть не смущаясь. «Привет», — Полина мгновенно забыла про неприятных людей. Мальчик запрыгал на руках отца, не зная, как иначе представить себя перед девушкой, Его отец заметил активность сына и понял, что она предназначена Полине. Ванька, подрасти немного, обратился он к ребенку. Он у вас такой очаровательный, Полина сложила перед собой ладошки, и смелый. И вкус у него хороший, сделал папаша двухходовый комплимент. Тетя, произнес сын, выставив вперед руку. Тетя Поля, Полина потянулась к нему, но мальчик игриво прижал руку и рассмеялся. А тебя зовут Ваня? «Я», да", — ответил он с достоинством. Эскалатор поднял их к верхней точке. Отец с ребенком растворились в толпе, слоняющейся по дорожкам вдоль прикрытых стеклом локаций, представляющих определенные биоценозы различных географических территорий, преимущественно экзотических. По сути, оранжерея являлась одновременно дендрарием и зоопарком потому что вместе с растениями тут водились насекомые, присмыкающиеся и птицы. В одной локации с тропической флорой шел настоящий дождь, сопровождающийся молниями и громом, а в другой, с мангровым лесом, где через стеклянную стену была показана жизнь в корнях деревьев, вода достигала высоты полутора метров. Оранжерея тоже впечатлила Полину и Генри. Подача материала в обоих посещенных объектах оказалось на высочайшем уровне. Встроенные динамики оповестили о начале посадки в Лупер. Полина отыскала нужное направление, и они пошли к нему вместе с толпой людей. «Смотри, вон тип впереди, тоже что-то высматривает». Полина кивнула в его сторону. Генри обратил на него внимание. Молодой парень с хорошей мускулатурой и отполированным черепом шарил глазами по толпе. «Что ему надо?» Генри невольно полез в сумку с электрошокером. «Не смотри на него», — попросила Полина. Они почти прошли мимо. «Стой!» — резко произнес Лысый. Генри замешкался. Полина тут же активировала ускоренный метаболизм и замерла. Лысый медленно тянулся к парню, идущему позади Генри. Он относился к латиноамериканскому типажу, нераспространенному среди москвичей. Полина дернула Генри, чтобы он не вызвал подозрения Лысого своим акцентом или явным волнением. Она чуть не оторвала ему пуговицы на куртке, не рассчитав силы. Быстро вернулась в нормальное состояние и тихо произнесла. «Это не тебе», — сказали, — «пошли быстрее». Лысый все же заметил суету молодой парочки, но они быстро исчезли в потоке. «Крендель, от меня пять секунд назад отошла подозрительная молодая пара. «Чего-то задергались, когда я латиноса взял. Будешь в лупере, проверь их на всякий случай», — попросил он напарника.